Глава пятнадцатая. Тревор. Его глаза остекленевшие, но ясные. Еще не слишком поздно. При взгляде на него я понимаю, что это тот самый случай. Именно для этого нужно обучение первой медицинской помощи. Привкус антисептических салфеток, холодный пластик манекенов. Боль в коленях, проведение реанимационных мероприятий на кукле и мои надежды на то, что у меня не торчат трусы из-под джинсов. Все это всплывает в моей голове. А еще меня посещают сомнения. Вдруг я сделаю что-то неправильно? Вдруг ему станет хуже? Где эти чертовы парамедики? Моему мозгу некогда искать ответы на эти вопросы, потому что я уже стою на коленях. На этот раз не чувствую боли, когда трусь ими о жесткий тротуар. Кожа этого человека все еще насыщена коричневого цвета, но губы превращаются из красных в фиолетовые. Кара кричит что-то в рацию позади меня. Она работает в полиции около шести месяцев, меня впервые поставили с ней в пару. С тех пор, как я вышла из декретного отпуска, в нашей команде появилось множество новых лиц. Я не знаю, что она за человек и можно ли на нее положиться. Однако уверена, что могу положиться на саму себя. Нас окружила толпа. Вдруг гол толпы затихает, И мы с мужчиной на земле словно остаемся в пустом тоннеле. Я пытаюсь натянуть латексные перчатки, но у меня не получается, потому что руки вспотели. Время на исходе. Он не дышит. Мне не нужно прикладывать ухо к его губам или наблюдать за грудной клеткой, чтобы понять это. Его полная неподвижность вполне красноречива. У него мало времени. Я тянусь за маской, которую нам рекомендуют использовать во время сердечно легочной реанимации. Чудесным образом мои пальцы нащупывают ее сразу же, и я вытаскиваю ее из маленькой сумочки на ремне. Разрываю бумажную упаковку, достаю маску и вижу, что она развалилась на куски внутри упаковки. Сколько она там пролежала. Половина маски выпадает у меня из рук и улетает вместе с порывом ветра. Вторую половину я беспомощно сжимаю своими окоченевшими пальцами. Риск инфекции. Всегда используйте маску. Черт с ней!» Я бросаю маску и открываю мужчине рот, чтобы проверить, нет ли обструкции дыхательных путей. Его язык мягкий и теплый, а зубы слегка касаются моих пальцев, когда я провожу ими по дёснам. Я оттягиваю его подбородок правой рукой, а левую ладонь кладу ему на лоб. Я проверяю горло, все чисто, готово. Надавливая на лоб, я приподнимаю подбородок и слегка отвожу его голову назад. Жду, что его голова откинется так же легко, как у манекена на курсах оказания первой помощи, но этого не происходит. К тому же напарник мне не помогает. Я борюсь с весом головы, которая все время падает на бок. Слышу, как Кара сообщает диспетчеру. Констебль Харн начинает реанимационные мероприятия. Я бросаю взгляд на толпу и вижу открытые рты и камеры телефонов наготове. На меня накатывает волна злости при мысли о том, что меня снимают на видео. Что с ними не так? А затем я наклоняюсь, подношу свой рот все ближе к его рту, и вот уже чувствую губами тепло его кожи. Я открываю рот как можно шире, чтобы раздвинуть его безжизненные челюсти. Чувствую, как колется его щетина. Он не двигается и не дышит, и теплый воздух не наполняет мой рот. Сколько его мозг уже находится без кислорода? Я как можно сильнее прижимаю свое лицо к его лицу, чтобы наши рты соприкасались максимально плотно. Его челюсти давят мне на губы, а кожа становится скользкой из-за моей слюны. Я все еще держу его подбородок правой рукой, чтобы распрямить страхею. Когда вдуваю воздух в рот мужчины, его тело начинает сопротивляться. Воздух, похоже, не попадает внутрь, поэтому я дую сильнее. Нет никаких шансов, что я услышу дыхание в его грудной клетке. Толпа кричит, дорога гудит, и мне сложно сосредоточиться. После двух вдуваний нужно начинать компрессии. Я снова накрываю его рот своим и делаю вдувание, параллельно наблюдая за грудной клеткой мужчины. Как понять, все ли я делаю правильно? Затем меняю положение и кладу руки одна поверх другой на центр его грудной клетки. Выпрямляю руки в локтях, и убеждаюсь, что мои плечи находятся прямо над грудью мужчины. Я понимаю, что кислород, которым я его только что снабдила, бесполезен, если кровь не разнесет его по телу. Я подаюсь вперед и с силой надавливаю на грудную клетку. Я видела, как это делают парамедики. Все совсем не так, как показывают по телевизору. Это жесткая процедура. Я знаю, что мне придется приложить все свои силы, чтобы заставить сердце качать кровь. Поэтому как можно сильнее нажимаю на грудную клетку. мое дыхание учащается пока я давлю давлю и давлю тридцать компрессий грудной клетки, а затем два вдувания продолжать до прибытия скорой помощи. Я снова делаю вдувание и в этот раз отчетливо вижу как поднимается грудная клетка мужчины. Я внутренне ликую от того, что все делаю правильно. ты справишься. Я продолжаю делать одно и то же и уже не помню, сколько раз повторила весь процесс. После бесконечных вдуваний у меня начинает кружиться голова. Я бросаю взгляд на Кару и вижу, что она просит толпу отойти. Меня мучает головокружение, а перед глазами темнеет. Кажется, что прошла уже целая вечность. У меня болят ноги и дрожат руки. Пот стекает по лицу, по шее и попадает за шиворот. Я хочу позвать Кару на помощь, но задыхаюсь и не могу говорить. Я не могу остановиться. Если я остановлюсь, то собьюсь со счета, а если собьюсь со счета, мужчина может умереть. Я не хочу, чтобы он умирал. Я умоляю свои руки продолжать компрессии, а дыхание восстановиться. Наконец слышу прекрасный звук сирен. Они здесь. Все почти кончено. Просто продолжай. Осталось чуть-чуть. Эти слова проносятся в моей голове, пока я делаю компрессии и вдувание. Наконец я вижу, как ко мне бегут Кара и парамедик. Он один, но это лучший человек, которого я видела за день. Кара тащит два огромных чемодана для оказания первой помощи и старается догнать парамедика в зеленых брюках, который уже опустился рядом со мной. «Вы прекрасно справились, констебль», — говорит парамедик с австралийским акцентом. Его голос громкий и уверенный. и я сразу проникаюсь к нему доверием. Я рада, что он здесь. Продолжайте делать сильные компрессии, а я займусь дыханием. Он уже был в таком состоянии, когда мы приехали, — говорит Кара, опускаясь на колени рядом с нами. Она передает нам информацию, которую ей, вероятно, сообщила толпа. Он просто шел с друзьями и потерял сознание. Ему около двадцати пяти, он здоров и в хорошей форме. Его двоюродная сестра в толпе, кто-то ей позвонил. Я смотрю на Кару. Другие родственники уже в пути. Парамедик прикладывает прозрачную пластиковую маску к рту и носу мужчины. Маска соединена с большим мешком. «Держите маску. Следите, чтобы она была плотно прижата», — говорит парамедик Карри. Она берет маску, а врач начинает сжимать мешок. «Видите, как я это делаю? Уверенные, но не слишком быстрые нажатия». Кара кивает и берет мешок в другую руку. Парамедик смотрит на меня. «Хорошо, прекратите компрессии». Он нагибается к мужчине и берет его запястье, чтобы прощупать пульс. Я отклоняюсь назад и сажусь прямо на асфальт. Мои руки покраснели от напряжения, и я зажимаю их между бедрами, чтобы скрыть дрожь. Впервые после того, как мы сюда приехали, я не двигалась, не нажимала на грудную клетку и вообще ничего не делала. Стараюсь контролировать дыхание, чтобы не выдать своего самочувствия. Пока я дышу, как толстая собака, которая слишком быстро бежала на запах печенья. Сижу и наблюдаю за тем, как парамедик проводит первичный осмотр. Вдруг раздается звук сирен, и я вижу автомобиль скорой помощи, за которым следует патрульная полицейская машина. Врачи выпрыгивают из передних дверей и сразу направляются к задним, чтобы взять необходимое оборудование. Из патрульного автомобиля выходит Дэрил и бежит ко мне. Его оператор следует за ним. «Тебе что-нибудь нужно?» — кивает мне Дэрил. «Ты в порядке?» Я киваю ему в ответ и говорю. «Нужно оттеснить толпу». Когда они криками отгоняют большую толпу, я немного успокаиваюсь. Однако уровень адреналина в моей крови еще высок, и я с трудом сдерживаю дрожь. Тут мое внимание снова привлекает парамедик. «Странно». «Пульс у него хороший», — говорит он. «Что-то не так?» — спрашиваю я. Мы окружаем мужчину с трех сторон. Кара находится у его головы. Одной рукой она держит маску, а другой ритмично сжимает мешок. Парамедик стоит на коленях слева от мужчины, и оживленная улица находится у него за спиной. Я сижу справа от мужчины на уровне его груди. За мной около полуметра тротуара и высокая стена здания. «Сколько он уже без сознания?» Я качаю головой и смотрю на Кару. Я понятия не имею. Мне кажется, что я проводила реанимационные мероприятия целую вечность. «Мы приехали в час десять. На тот момент он лежал на земле около минуты», — отвечает Кара, не сводя глаз с мешка. «Она сосредоточена на вдувании драгоценного кислорода в нашего пациента». Я смотрю на часы. Это дешевые пластиковые часы, покрытые царапинами. самые практичные. Получается, прошло около 15 минут. Парамедик продолжает первичный осмотр и говорит. Обычно, когда человек прекращает дышать, пульс пропадает через несколько минут. Получается хорошо, что у него есть пульс? Спрашиваю я, надеясь услышать позитивные новости. Сейчас сложно сказать. Все зависит от того, почему он изначально потерял сознание. Вряд ли у него был пульс все это время, хотя такое возможно. Вероятно, в какой-то момент сердце остановилось, но вы запустили его с помощью сердечно легочной реанимации. У меня слегка сводит желудок при мысли, что я могла спасти ему жизнь. Однако он в критическом состоянии, он очень нестабилен. Сердце может снова остановиться в любой момент. Вновь прибывшие парамедики бегут к нам с каталкой. Дэррил и Джозеф расчистили широкий тротуар, и натянули оградительную ленту. Теперь толпа стоит только по бокам. Мы с Карой помогаем поднять мужчину и положить на каталку. Один из парамедиков забирает у Кары маску с мешком, и я вижу, как она с облегчением выдыхает. «Ты поедешь с ними в задней части автомобиля скорой помощи», — говорю я Каре. «Следи за сохранностью улик. Я приеду на нашей машине». Она кивает и бежит за ними. Если полицейские оказывают первую помощь раненому или человеку без сознания, они обязаны сопровождать его в больницу на автомобиле скорой помощи. Я смотрю на Дерела, который кивает головой в сторону группы людей за оградительной лентой. Семья. Я уже собираюсь подойти к ним, как вдруг меня осеняет. Я разворачиваюсь и бегу к автомобилю скорой помощи, где мужчина уже подключен к различным мониторам. Кары сидит у двери стараясь никому не мешать и что-то активно записывает в блокнот в какую больницу вы едете кричу я им в спины потому что все склонились над пациентом убю кричат мне и я сразу понимаю что речь идет об университетской больнице юстона австралиец поворачивается и начинает закрывать дверь подождите что сказать семье парамедик смотрит на меня И мне вдруг кажется, что я вижу каждого пациента, с которым ему доводилось работать, в морщинах на его лице. Оно выражает горькое смирение. Скажите, что он в критическом состоянии. Он плохо выглядит. Подготовьте их к худшему. Молодой и здоровый парень вряд ли может потерять сознание без серьезной причины. Я делаю шаг назад, чтобы парамедик мог закрыть двери. Но тут он снова выглядывает. «Хорошая работа, констебль», — говорит он. Я улыбаюсь, когда двери автомобиля скорой помощи захлопываются у меня перед носом. Стою и смотрю, как автомобиль отъезжает от обочины и исчезает вдали. У меня в голове пустота, а улыбка постепенно исчезает с лица. Вдруг за спиной раздается голос. Он принадлежит женщине с такой же темной кожей, как у потерявшего сознание мужчины. И я даже вижу нечто общее в форме их скул. У нее сильный ямайский акцент. Пожалуйста. «Он мой двоюродный брат», — говорит она, прижимая телефон к груди. Я вижу, как кожа на ее ключице покрывается мурашками, и она заметно дрожит. «Куда его везут?» Я нежно кладу руку ей на плечо. Теперь, когда скорая помощь уехала, толпа начинает расходиться. Женщина стоит в группе людей, которую я заметила ранее. Они слишком волновались, чтобы ждать, когда я к ним подойду, поэтому сами направились ко мне. Я обращаюсь непосредственно к ней, но остальные тоже приблизились и вытянули головы вперед, стараясь расслышать мои слова сквозь шум дороги. Его везут в университетскую больницу Юстона. Это на Юстон-Роуд, недалеко от Юстонского вокзала. «Спасибо», — говорит она, и тут же начинает что-то набирать в телефоне. Я достаю блокнот и листаю его до чистых страниц. Могу я записать его данные? Вы знаете его ближайших родственников? да кивает она его маму я позвонила ей и она ждет когда я сообщу в какую больницу его отвезли где она живет чуть дальше по улице но она инвалид и не водит машину ясно подождите секунду я ищу глазами эррела и вижу что он убирает оградительную ленту он смотрит на меня и я жестом прошу его подойти пока эррел подходит я записываю имя адрес и дату рождения мужчины его зовут Тревор. Ему всего 24 года. «Ты можешь забрать мать Тревора и как можно скорее отвезти ее в университетскую больницу Юстона?» «Без проблем». Он достает блокнот, я называю ему адрес и излагаю детали случившегося, чтобы он мог обо всем рассказать матери Тревора. Когда он идет к машине, я прошу Сандру, кузину Тревора, позвонить его матери и предупредить, что к ней едет полиция. Я записываю ее персональные данные, а также время и свое местоположение, и убираю блокнот в верхний правый карман жилета. В этот момент я понимаю, что слишком долго откладывала неизбежное. Я снова кладу руку Сандре на плечо и смотрю на маленькую группу встревоженных людей. Чем чаще ты сообщаешь плохие новости, тем легче это дается. Однако я никогда не хочу этого делать. Тревор серьезно болен. Он в критическом состоянии. а затем я слышу вопрос он умрет ее глаза заблестели и покраснели я могу сказать ей лишь правду возможно через много лет я не вспомню этот момент потому что мне постоянно приходится сообщать такие новости однако она никогда не забудет мой ответ. я не собираюсь давать ей ложные надежды простите я не знаю мне известно лишь то что он очень серьезно болен в больнице вам скажут больше она кивает и крупные слезы катятся у нее по щекам. Люди тесно обступают ее, чтобы утешить. «Вы сможете добраться до больницы?» Она снова кивает, и я собираюсь уходить. Уже направляюсь к автомобилю и слышу. «Офицер!» Оборачиваюсь и вижу, что Сандра оторвалась от группы и находится в нескольких шагах от меня. «Спасибо», — говорит она, задыхаясь от слез. «Я видела, как вы старались. Спасибо». Мне неловко, что эта женщина, несмотря на свое горе, подумала о том, чтобы поблагодарить меня, хотя я просто выполняла свою работу. Полицейских редко благодарят, и меня трогает любое проявление признательности. «Пожалуйста», — говорю я. Обычно я отмахиваюсь от комплиментов в свой адрес, но в этот раз не хочу пренебрежительно относиться к ее словам. «Надеюсь, мне удалось хоть немножко помочь. Увидимся в больнице». Я сажусь в автомобиль и смотрю в ветровое стекло. Почти все автомобили экстренных служб разъехались. Толпа разошлась, и люди ходят, как ни в чем не бывало. Теперь это обычная, оживленная лондонская улица. Если не считать резиновые перчатки, забытые у обочины. Я хочу выйти из машины и поднять ее, но не могу оторваться от сиденья, потому что слишком измождена. Я беру телефон. и проверяю, нет ли сообщений от няни. Открываю самую свежую фотографию Фредди и понимаю, что ни разу о нем не подумала за все это время. На меня накатывает знакомая волна вины, но в этот раз я противостою ей. Ты не сделала ничего плохого. Там, на тротуаре, я была не матерью, а полицейским, который пытался спасти кому-то жизнь». Как оказалось, я ничего не могла сделать, чтобы спасти Тревора. Он не подозревал о большой аневризме в своей голове. По словам родственников, у него не наблюдалось никаких симптомов, и он был очень активным мужчиной. Мешочек с кровью неожиданно разорвался, и его мозг стал быстро умирать. К тому моменту, как в больницу приехала его мать, врачи были готовы заявить, что Тревор, вероятно, не выживет. Он умер на следующий день в окружении близких.